Интерлюдия. Девятая планета. 1 сентября 2024 года. Установка планеты в рамках Солнечной системы – не самая простая задача, требующая учесть немалое количество нюансов, и ошибка даже с одним из них дорого обойдется. Нельзя просто взять и повесить планету так же, как она некогда висела на орбите другой звезды, ведь их характеристики различаются. Требуется подобрать расстояние, которое с одной стороны позволит миру не обратиться в огненный шар, а с другой не стать шаром ледяным, что уже делает допустимый коридор достаточно узким по космическим меркам. И даже в таком коридоре нужно найти точку, в которой условия не будут слишком отличаться от привычных, поскольку любые отклонения грозят гибелью большей части живых существ. Затем в этой сфере нужно выбрать траекторию, которая позволит избежать контактов с уже существующими объектами. Впрочем, планета способна сама расчищать себе путь гравитации, а сдвинуть несколько астероидов — проблема для старших богов не самая сложная. Главное не повлиять на орбиты уже имеющихся планет, в особенности Земли. Наклон оси, от которого зависит смена времен года, скорость вращения, от которой зависит смена дня и ночи, и время оборота вокруг звезды, собственно, и именуемое годом. Причем желательно, чтобы две обитаемых планеты нашей системы периодически оказывались достаточно близко для пересылки грузов посредством космических кораблей. И проще всего этого было достичь, выбрав траекторию отличную от плоскости эклиптики. Возможно, идеального варианта, сочетающего все условия, вообще не существует, но я нашел один, достаточно к нему близкий. Оттягивать и дальше не имело смысла. Приготовьтесь. Конечно, я мог справиться и сам, но решил привлечь для решения столь важной задачи и других богов Пантеона. Я разжал ладонь, позволяя хрустальной сфере начать свой путь в пустоте. Декапсуляция. Оболочка хрустнула, едва искусственное небо рухнуло, первый камень начал стремительно увеличиваться в размерах, а вместе с тем вступили в силу гравитационные поля, связывающие новый мир с Солнцем. Процесс весьма болезненный для тех, кто находился на планете. Стабилизация. Задачей богов было сгладить последствия, сдержать первый удар и сходу провести необходимые корректировки. К счастью, серьезных проблем не предвиделось, и вскоре мир встал на свою орбиту. Вниз, и боги устремились к поверхности, чтобы защитить ключевые объекты и людей, вне зависимости от того, кому они служили раньше. В Солнечной системе появилась новая, девятая планета. «Внимание! Проводится оценка ваших действий. Предполагаемые потери признаны приемлемыми».